Из всех пятнадцати вагонов, из ста окошек, пятьсот насмешливых рож, пятьсот ядовитых глоток. Крик, хохот, рев, виск, подначки, кто во что гораст. «Эй, Воронеж, хрен догонишь! А догонишь хрен возьмешь!» «Эй, мужа, гляди, потеряла!» «Не баба-паровоз, выпусти пара, то взорвешься!» «Может, ее к поезду, вагоны толкать?» «Буфера велики!» Кто-то модную песенку заорал, ее подхватили. Поезд едет из Тамбова прямо на Москву. Я лежу на верхней полке и как будто сплю. Парра, держи вора. Из окон посыпались огрызки, бутылки, банки. Они-то и притормозили вражеское продвижение фашистского Мамаева хорд Как всегда в истории, исход сражения в конечном итоге решал народ. Сашка первым подбежал к своему вагону. Ухватился за поручень, оглянулся. Колька поскользнулся, выронил кусок хлеба, который держал в руке. Нагнулся подобрать, вторую уронил, а деваха, грозя в окна кулаком, уже топочет рядом с Колькой, вот-вот ухватит, а сзади мужичишка, а какой-то парень из добровольцев потеху себе устроил, а там еще еще бегут. «Брось!» — закричал Сашка изо всех сил. «Отчаянно, на весь Воронеж! Брось, брось, брось!» Колька растерялся, но уже дыхание над собой услышал. Не дыхание, а шипение будто, скрежет и ляск, не меньше как танк на него наезжает. чуть не на четвереньках, на руках и ногах запрыгал, за лесенку руками схватился, а уж деваха его за ноги тянет. Сашка и проводник вцепились в Колькины подмышки, рвут к себе, а деваха к себе, растягивают как гармошку, орет, голосит, виск поросячий, и парень рядом. Рванули бедного Кольку. Так рванули, что осталось у девахи в горсти Колькина штанина. А парни, что подоспел и руки протянул, проводник флажками по морде да сапогом добавил. «Не лезть!» — закричал. «Шелгунщиков не пущаем! Ха! Спекулянты, несчастные, мешочники!» И снова полетели в них из окон банки-склянки, а кто-то попытался мочиться на ходу. Под улюлюканье, под насмешки, пояс набирал скорость. пари ра, -ра Держи, вора!» Батон кормил кузьмёнышей долго. Нутру они выгрызли до крошки, до пылинки вылезали и съели, а вот форма... Жесткая корка стала им сосудом, ее берегли. Волшебным сосудом, если посудить. От нее, по Сашкиной идее, пользу можно было взять двойную, тройную, пятерную. На станциях, на крошечных полустанках со своим пустотелым батоном и неизменной тридцаткой, которая торчала у кольки из кармана, они подскакивали к рыночным теткам и просили налить в батон сметанки или ряженки или варенца. Потом между братьями разыгрывалась маленькая шумная сценка, Один из них начинал кричать, что это дорого, а поезд отходит. Молочные выливали, а то, что впиталось в батон, выскребали ложками. Ложки брали у москвичей. Но и батон оказался не вечен, как все не вечно в нашем мире. Корочка постепенно истончилась, подмокла, и на какой-то несчитанный день после Воронежа кормящий сосуд распался на мелкие кусочки. Их, не без сожаления, тут же съели. Кончился и мед. Во время Колькиного бега Он растекся за пазухой, пропитав рубаху и Колькин живот. С рубахой стой было просто, ее обсосали, обживали в несколько приемов, вылезали до дыр. А вот свой живот Колька трогать не дал. Эдак и без рубахи, и без живота останешься. Так сказал. Ходил по вагону, а вокруг него вели сесы. На первых порах нижняя пацанва так их различала. Колька — это тот, который сладкий, а Сашка — по контрасту, а значит горький. Клички бы сохранились, но сами кузьмёныши, любившие морочить окружающих и выдавать себя друг за друга, быстро всех запутали, особенно когда медовый запах пропал. Это был выработанный годами способ самозащиты. Снизу кричали «Эй, сладкий, хватай батон, станция сейчас будет». А Колька отвечал «Это вы ему скажите, он Колька» и указывал на Сашку. Они и местами менялись, и одежду друг друга надевали. Смысла в этом и видимой пользы не было будто бы никакой. Окружающим без разницы, кто из них что носит и кто где спит. Но братья-то знали, очень даже знали, что это пока все равно. А случись неприятность, криминальная история, так важно сбить с толку окружающих, тем самым запутать след. Как прежде они поступали. Но братья смотрели сейчас не назад, вперед. А скоро другие запахи стали реять по вагону, подавив все остальные, и меда, и пота, и мочи. поезд въехал в так называемую «пошкольному» зону черноземья. Удивить видавшего вида беспризорника нелегко. Но вдруг открылось, это было для глаз непривычно, земля тут и в самом деле черна. Без деревьев почти, без лесов и березок там разных. Лежит бугром до горизонта, а цвет, ну, такой черный, как черные ногти у каждого уважающего себя шакала из детдома. Грачей, что садились на эту землю, нельзя было различить, паровоз и то затерялся. Еще удивляла. Без присмотра, без сторожей растет на этой черной земле всякий фрукт и овощ. Какой? Издали на ходу не разберешь. Вот если бы чуточку потише, если бы притормозило где. Но поезд как назло, все мимо-мимо проносил, все чесал, шпарил, как угорелый. И уж молились в вагонах, миленький, но встань на секундочку, на чуточку, нам бы по морковинке, по свеколке только, притормози, призадержись, но чего тебе, родненький паровозик, стоит? И вдруг встали. Может, их молитву услышали? Может, силы мысли пар остановили посреди полей? Замедлило шел он движения, зашипел и замер. Машинист, молчаливый старик с короткой шевелюрой, буркнул, обращаясь к Кочегару. «Баста! Будет нашей Арави тут кормежка. На два часа за припар допадай да кипятку, чьи гонять будем». Весь состав, тысяча гавриков, кроме самых разве малых, да самых несмелых, да еще больных, высыпал из вагонов посмотреть, От чего встали, но некоторые без промедления ринулись в поле, в придорожные огороды к зеленеющим невдалеке грядкам и стали рвать. Сперва это делали самые дерзкие, самые пронырливые. Остальные стояли и смотрели, и вдруг, что-то сообразив, все бросились вперед, будто дикая орда понеслась к зеленым посевам и разом с собой их накрыла. Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот разор, В зеленях, как жучки, в траве мельтешила, суетилась, перебегая с места на место ребятня. Он долил в жестяной огромную кружку кипятку и, подняв дрожащими руками и пригубив осторожненько, добавил «Рассея не убудет, если детишки раз в жизни наедятся». На поле же творилось невообразимое. Каждый таранил, как мог. Тащили все, что попадалось под руку. Обрывали молодую еще в молочных... в зернышках никогда не виданную кукурузу. Зубами от плетей отгрызали крошечные тыковки, их жевали, не сходя с места, будто яблоки вместе с кожурой. Остальные с плетями выдергивали и тащили к поезду. Огурцы, морковь, молодую свеклу совали за пазуху и в рот, отплевывая черную на вкус пресноватую землю. Крутили головы незрелым подсолнухом в желтом цвете, а если не хватало на это сил, Выдергивали с корнем, и так будто дрова в кликва волокли Порой попадались овощи такие несуразные. Колька нахватал под рубаху огромных огурцов, а потом выяснилось, что они и не огурцы вовсе, а кабачки, и жрать их была одна мука, но сожрали, не пропадать же добру. В такой необычный, скажем, момент произошла встреча кузьмёнышей с Региной Петровной. Братья несли свою добычу и ни о чем не помышляли, только бы запихать все на верхнюю полку, да успеть сбегать и принести еще. Надо сказать, работали они руками и зубами одинаково. Оба успевали на ходу откусывать от шляпки подсолнуха сладковатые сочные семечки, пережевывать их и выплевывать в траву. А женщина стояла у входа в их вагон. Сашка даже рот открыл от удивления, оттуда вывалилась белая, не непрожеванная каша из недоспелых семечек. Да и Колька опупела, сам не свой уставился на нее. Какая-то была неожиданная женщина. Молода, наверное, молода, темноволоса, густые длинные волосы, небрежно откинуты назад. Глаза у женщины были черные, посверкивающие изнутри, непонятно какой глубины и обволакивающие теплые ласки. И губы, это были крупные, живые губы, они жили как бы сами по себе и ничем не были замазаны, что понравилось братьям больше всего. Еще была в лице у женщины гордая восточная величавость. Голову свою она держала высоко, как держат только богини и царицы. Так увидели ее оба брата и сразу влюбились безнадежно на всю жизнь. Но этого они друг другу не сказали. Это было единственное, что оказалось у них не просто общим, как все остальное, но и отдельным, принадлежащим каждому из них. Да и нравилось кузьменышам женщине разное. Сашке нравились волосы, нравился ее голос. особенно когда она смеялась. Кольки же больше нравились губы женщины, вся ее колдовская внешность, как у какой-то шахерезады, которую он видел в книжке восточных сказок. Но это не сразу. Все это было осознано ими потом. Сейчас же братья застыли перед ней, будто увидели около вагона не человека, а спустившегося с неба ангела. С раздутыми пазухами, торчащими на полметра, с руками занятыми подсолнухами, Сортами, забитыми молодыми незрелыми семечками, которые они так и не сумели доживать, они увязли перед ней, и вдруг оказалось, что они не знают, как им дальше жить. Женщина посмотрела на них и громко рассмеялась. Голос у нее оказался низкий, бархатный, от него пошел по коже озноб. — Вот тебе на! — произнесла, будто пропела контральта женщина, разглядывая наших братьев. — Откуда же это вы? Такие одинаковые, два сапога пара. «Нет!» — воскликнула она и наклонилась, чтобы рассмотреть их поближе. «Нет! Вы как два сапога на одну ногу!» И опять замечательно легко и будто даже искристо, красные искры в теплой ночи, рассмеялась. И так как братья Арабела молчали и только изо рта у Сашки продолжали сыпаться белые, недожеванные семечки, женщина, обращаясь к ним, как давним, как добрым своим знакомым, добавила. «А у меня в вагоне тоже двое мужичков!» но только они меньше вас, гораздо меньше. Им в сумме семь лет, а зовут их Жорес и Марат. Очень серьезные, скажу вам, важные они мужички. Меня же вы можете называть Регина Петровна. Вы запомните? Регина Петровна. Ну, а вы кто? Только теперь Сашка догадался закрыть рот, а Колька, откашившись и выплюнув под ноги остатки семечек, сиплым от волнения голосом сказал, что они кузьмёныши. И все? спросила весело женщина братья одновременно кивнули так не бывает воскликнула с улыбкой женщина и губы ее задрожали наверное так она смеялась может мне называть вас кузьменыш первый и кузьменыш второй нет сказал колька сурово мы по отдельности будем колька и сашка а вместе мы кузьмины кузьменыши значит женщина покачала головой будто удивляясь сказанному и волосы ее темные заволновались, и части упали на висок и на плечо. «Кто у вас кто? Ху ху?» «Как сказали бы англичане. Да нет, если вы скажете, я в другой раз все равно не различу. Вы ведь под копирку, понимаете? Под копирку сработаны». Братья не поняли копирку, но сознались потом друг другу, что с ними впервые в жизни разговаривали по-инострански. Сашку даже пот пробил, а Колька пустил струйку в штаны. Но женщина этого не заметила. Она наклонилась к братьям, близко-близко от нее невозможно стало дышать, и стало слышно, как густо пахнет чем-то темным, душистым, никогда раньше неведанным, и волосы ее волнующие вдруг склонились к ним. Снизив голос, она сказала, как говорят только своим, «Дружочки мои, мы с вами встретимся, я ведь буду у вас воспитательницей, да-да, и вы мне всегда будете говорить, кто у вас кто, и не будете меня морочить, ведь правда?» «Вы ведь морочите других? С вашей похожестью, кого хочешь, можно заморочить, а?» Братья потупились. Она была первой женщиной, которая все сразу про них поняла. «Прощайте, мои милые кузьменыши», — сказала женщина и вздохнула. «Я везу из Москвы двух таких важных мужичков, и они долго не могут без меня жить. Мы еще встретимся, ну, скажем, на следующей станции, да? Вот и договорились. Счастливо». Она ушла. А Кузьмёныши залезли в вагон, выгрузили на верхней полке свое богатство, но почему-то уже не радовались ему. Они сразу стали ждать, когда поезд отойдет, чтобы скорее прийти на следующую станцию. Когда же это случилось, после многих томительных минут, женщины под странным именем Регина Петровна у вагона не оказалось. Не было ее и на других станциях, так что братьям могло показаться, что ее не было вовсе. А на другой день на поезд напал понос. Усатый проводник лишь тяжко вздыхал, заглядывая в туалет. Все было загажено, стульчак, и пол вокруг стульчака, и кран с водой, и раковина под краном, и полочка для мыла, и даже стены были забрызганы чуть не до потолка. Уже добрались и до тамбура, до межвагонного перехода, а кто-то ухитрился наложить в вагонную печку. На частых теперь остановках ребятня бежала не в поле за добычей, а под насыпь, чтобы облегчиться. Но уже и сил отбегать не было. Садились тут же у вагона или под вагоном. У некоторых послабее хватало только сил забраться под вагон, обратных выволакивали. Машинист, весь в саже, в черной засаленной робе, маленький, сморщенный, теперь, прежде чем отправляться, сам пробегал весь состав и, наклоняясь, умолял. «Ребяточки, милые, да как же я поеду, если вы у меня на колесе сидите-то? Грех-то какой, не дай бог, кого подавлю. Я же фронт обслуживал, на Сталинград, по рельсам, положенным на землю, Составы с войском возил, по ночам возил, и ни одной аварии считай, а тут...» Он качал седым ежиком и звал на помощь директора. Появлялся суетливый Петр Анисимыч. Он перебегал от вагона к вагону и, прижимая портфель к груди, наклонялся, просил. «Власти, ехать надо, поезд ждет. так мы никогда не сдвинемся с места, вы понимаете?» Ребятня не отвечала, не двигалась. Только голые, выстроенные в ряд зады, издавали в ответ на слова директора громкие звуки. Директор выпрямлялся и, глядя на машиниста, произносил, разводя руками, «Это ведь непонятно, что происходит!» «Да понятно-то, понятно!» — бормотал машинист. «А что делать будем?» На ближайшей станции, а станция называлась Кубань, встали на трое суток. Временный мост через горную реку, наведенный еще саперами во время наступления, снесло развушевавшиеся стихии, а новый мост еще не пустили. Состав отвели на запасные пути. Детей выгрузили, разместили в соседнем товарнике на сене. Прежде здесь возили лошадей. Сашка, из них двоих более нетерпеливый, нажирался вдвойне, напихивая в себя овощей, семечек, зеленых арбузов, баклажаны и прочего. Он первый слег с животом, каждый час бегал вслед за остальными в тамбур. Он даже изловчился на вагонном переходе, у лязгающих железок пристроиться так, что у него все выливалось фонтанчиком через дырку. Потом вливаться стало нечему, зеленое пошло, и желтое пошло, и черное даже, появилась слизь, а в ней сгустки крови.